Автомобиль загудел. Он откинулся назад, закрыв глаза. Ему казалось, что он несется в пропасть, и вместе с тем он наслаждался скоростью, с которой машина несла его навстречу судьбе. Ему приятны были бездействия и покорность. Автомобиль остановился. Он выскочил, заплатил, вошел в лифт, вновь ощущая блаженное чувство механического движения и подъема. Словно не он сам всё это проделывал, а та, принуждавшая его неведомая незримая могучая сила. Дверь консульства была закрыта. Он позвонил. Ответа не было. Его охватило страстное желание вернуться назад, выскочить, спуститься с лестницы. Но он позвонил вторично. Послышались чьи-то шаги. Служитель долго возился с дверью и вышел, наконец, без сюртука с пыльной тряпкой в руке. Очевидно, он прибирал канцелярию. — Что нужно? — спросил он грубо. — В консульстве мне... мне назначено, — заикаясь, проговорил он. Стыд снова охватил его. Тот отвернулся нагло и рассерженно. «Разве не могли вы прочесть внизу на доске приема от десяти до двенадцати? Теперь никого нет». И, не ожидая ответа, захлопнул дверь. Фердинанд стоял уничтоженный. Безграничный стыд наполнил его душу. Он посмотрел на часы. Было десять минут восьмого. «С ума сошел! С ума сошел!» — бормотал он — и дрожью в ногах, как старик, спустился с лестницы. Два с половиной часа. Невыносимым показался ему этот мертвый срок. Он чувствовал, как с каждой минутой покидает его самообладание. Сейчас он напряжен и готов. всё обдумал, каждое слово поставил на свое место, мысленно подготовил всю сцену, и вдруг... Опустилась между ним и его готовностью двухчасовая железная завеса. С ужасом заметил он, как угасает в нем решимость, как блекнут в памяти слова, нагромождаясь друг на друга, сталкиваясь и торопливо исчезая.